Глава 14 Вика, что я там говорила Захару, что сегодня у меня выходной и время посещения его коллеги можно выбирать любое. Хорошо, что мы сразу с утра все сделали, потому что едва я приехала домой, меня срочно вызвали на работу. Пришел инсайт, что на фирму на неделе наведается антимонопольный комитет, и шеф в срочном порядке собирает сегодня всех начальников отделов. Так что я перекусываю и еду на работу, хотя многое бы сейчас отдала, чтобы прилечь, хотя бы на часок. Неимоверно хочется спать, хотя ночью я выспалась, но ощущение, что веки сейчас закроются сами по себе. Еще и дождь начался. Но кое-как мне удается прийти в себя до совещания. Шеф собирает всех в малом конференц-зале. Говорит быстро, отчитывает каждого довольно грубо, особо не разбираясь. Есть прорехи по отделу или нет? Неприятно, но мы все уже привыкли. Дальше он, выговорившись, чуть успокаивается, и мы, наконец, приступаем к нормальной работе. Он обозначает задачи, дает распоряжение, все досконально проверить по документации. Илью и финдиректора просят задержаться, чтобы обсудить какие-то детали, а остальных распускают. Не по домам, конечно. Предварительные отчеты ему нужны уже через два часа. Когда выхожу в коридор, вздыхаю с облегчением. Душно было, аж голова начала кружиться. Надо выпить воды, постараться сконцентрироваться, чтобы быстрее сделать работу на сегодня и уехать домой. Наконец, отдохнуть. Отчет делаю с перерывами на перекус, потому что после обеда начинает немного тошнить. Надо бы поесть полноценно, но работы осталось на час максимум. Что уже дергаться? Отсылаю по электронке шефу все, но через две минуты получаю короткое сообщение «Зайди». Голос он повышает сразу с порога, отчитывает так, будто я двоешница школьница «В твоем отделе бардак!» — вопит босс. «Я сокращу половину, оставлю одну только секретаршу! Справляйся как хочешь!» Что ему не понравилось, я толком и не поняла. Он любит цепляться просто так. И несмотря на то, что шкуру я себе давно пытаюсь отращивать, понимаю, что сейчас она вдруг стала такой тонкой, что меня зацепила И сильно. Работа — это не то место, где нужно обижаться и дуть губы. Отстаивать себя — да. Но не обидки пестовать. Но вот я сейчас чувствую именно ее. Хочется спрятаться где-нибудь в кладовке, обнять коленки и расплакаться. Однако выслушиваю я все молча, не спорю. Только бы быстрее отсюда уйти. И когда, наконец, шеф меня отпускает, бегу я не к себе в офис, а в туалет, где извергаю все остатки скудного перекуса, что проглотила час назад. Желудок сжимается так, что кажется, будто от напряжения ребра внутрь сломаются. Вдохнуть нормально получается только через минуту-две. Тошнота отступает так же внезапно, как и началась. Но дрожь в руках такая сильная, что я даже пуговицы на блузке застегнуть не могу. Кое-как привожу себя в порядок, умываюсь, поправляю волосы. Из соседней кабинки выходит коллега из другого отдела. «Все хорошо?» – интересуется с мягкой улыбкой, тоже подходя к раковине. «Да, порядок. Перенервничала». «Шеф умеет сделать так, что любой перенервничает?» – кивается чувственно. Только сочувствие во взгляде ноль. Скорее, любопытство. Но мы и не подруги, чтобы искренне друг друга жалеть. Достаточно и вежливости. Возвращаюсь в офис и завариваю себе чай. На столе лежит пачка соленых крекеров, и мои мысли сейчас только о них. Но едва я успеваю кусить один и сделать глоток чая, как ко мне в кабинет без стука врывается Илья. «Эй!» — хмурюсь, едва не расплескав горячий напиток себе на грудь. «Стучать не пробовал? Как к себе домой прям. К тебе я могу позволить себе, как к себе домой». Огрызается и прикрывает за собой дверь. «Да что ты говоришь?» Начинаю злиться. «Это правда?» Илья становится напротив, сложив руки на груди, смотрит пристально. «Что правда?» «Ты беременна?» «Офигеть! Кто мог ему сказать? О моей беременности знаю только двое врачей. Я?» И моя мать. И никто из нас Илье бы не сказал. Наверное, мое недоумение читается на лице, потому что он продолжает. Моя знакомая видела, как ты покупала тест в аптеке. А Олеся сейчас сказала, что тебе было плохо в туалете. Интересно, эта вежливая коза из уборной прямиком в кабинет Разумовского побежала? Это тебя не касается. Тоже складываю руки на груди, оставив чашку. Так это правда? Кто отец? Мне уже реально становится смешно. «Илья, это не твое дело, ясно?» «Уходи!» Он упирает руки в бока, откинув пиджак, и начинает расхаживать по моему кабинету туда-сюда. Дурацкая привычка, что всегда меня так раздражала. Если честно, совсем не понимаю, почему он так себя ведет сейчас. «Между нами давно все перегорело. Это не я его бросила, а он ушел от дефектной жены. К чему сейчас эти концерты?» «Я хочу знать, кто он!» «А больше ничего не хочешь?» «Убирайся!» Не выдерживаю и тоже повышаю голос, подскочив. «Ты никакого права не имеешь задавать мне подобные вопросы, Илья!» «Просто уходи!» Кажется, подскочила я слишком резко, что аж немного потянула внизу живот. Совсем чуть-чуть. Но сердце тут же упало и в панике затарахтело. «Боже!» Пусть он скорее уберется прочь. Мы не закончили. Выплевывает, прищурившись, но все же уходит, хлопнув дверью. А я устало опускаюсь в кресло, сжав живот рукой. Будто пытаюсь защитить маленького человечка внутри от всей этой агрессии внешнего мира. Спокойно, малыш. Мама взрослая и большая. Она справится. Запираю двери изнутри и заставляю себя сконцентрироваться на работе. Все быстро делаю и снова отправляю шефу. В ответ через пять минут приходит слово «принял». Ну и хорошо. А мне пора домой. Выхожу на парковку и с облегчением замечаю, что место машины Разумовского уже пустует. Уехал. Слава богу. Расслабляюсь и сажусь в свою машину. Тут даже дышится свободнее. Безопаснее. По пути заезжаю в супермаркет и покупаю себе всякой еды. Полезной и не очень. Совсем-совсем немножко неполезной, но так хочется соленых оливок, фаршированных креветками и лимоном. Беру сразу четыре баночки. Уже на кассе рот наполняется слюной так, что опасаюсь, как бы кассир ничего не спросила, а то вдруг рот открою и капнет на транспортную ленту. Стыдно будет. Но она, к счастью, ничего не спрашивает. Видит карту у меня в руках и молча включает терминал для оплаты. Конечно же, до дома я не выдерживаю. Едва сажусь в машину, тут же, чуть не сломав ноготь, вскрываю одну. Достаю пальцами оливку и кладу в рот. Боже! Что происходит с моими вкусовыми рецепторами? Они с ума сошли? Как же вкусно! Кажется, я даже немного стану от удовольствия. Хорошо, что я в машине, на улице уже стемнело, и никто меня не видит. Не успокаиваюсь, пока не съедаю всю баночку. Вот это кайф так кайф. Теперь можно и спокойно домой поехать. Дома принимаю душ и варю себе на ужин креветки. Включаю любимый сериал и почти сразу засыпаю. Однако через несколько часов просыпаюсь так резко, будто меня пнули. Живот болит и сильно тошнит. В голове будто молоточки стучат, а сердце вот-вот выскочит из груди. Боль в животе сильно пугает, но, кажется, это всего лишь несварение. Да, похоже на него. Я достаю аптечку, перебираю таблетки в поисках нужной, но вдруг зависаю с блистером в руках. А вдруг нельзя? Надеюсь, Захар не рассердится, если я позвоню ему посреди ночи. Еще колеблюсь, но спазмы в животе возобновляются, и я решаюсь. Трубку он берет почти сразу. Что случилось? Спрашивает хрипло, но спешно. Спал. Извини, пожалуйста, что так поздно. У меня не сварение, и голова раскалывается. Какие-то лекарства можно? Живот болит. Да, но вроде бы не по-женски. Давление мерило? Да мне нечем. Сейчас приеду. Выпей воды мелкими глотками и попытайся расслабиться. Мне совсем неудобно, что он вот так срывается посреди ночи, но... Сердце как-то само по себе начинает биться ровнее, и даже дышать становится легче, когда я думаю о том, что скоро он будет рядом. Захар приезжает минут через двадцать. Это очень быстро, как для человека, которого подорвали из кровати в половину второго ночи. «Привет!» Открываю дверь, кутаясь в халат. Становится как-то очень неудобно за этот свой панический звонок. Меня еще трясет, но в целом уже лучше. «Привет!» ходит в квартиру и внимательно смотрит на меня, пробегая взглядом с головы до ног. Сканирует каким-то особым взглядом. Вот этим своим докторским, но без профессиональной холодности. И последний факт оказывается неожиданно цепляющим и слишком приятным. «Как ты?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Вроде бы и лучше. Не стоило мне беспокоить тебя». В ответ получаю коризненный взгляд. «Чтобы я такого больше не слышал, Вика», — говорит строго. Звони в любое время и по любому поводу. Особенно, если что-то беспокоит. «Слушаюсь, дядя доктор!» Улыбаясь, а у самой зубы сокатят. Захар моет руки, а потом ощупывает мне живот и меряет давление. Молчит, как обычно. Но я уже и не спрашиваю, знаю, что сам все скажет, когда посчитает нужным. Но сердце все равно стучит тревожно. «Это твоя аптечка?» Спрашивает, указывая пальцем на пластиковую коробку на столике. Да. Копается в ней секунд 30, а потом выносит вердикт. Выкинь все. Тут половина просрочена, вторую половину тебе нельзя. Я привезу, что должно быть, на всякий случай. Хорошо. Киваю. Так что случилось? Думаешь, я отравилась? Думаю, нет. Похоже на скачок давления. Сегодня не нервничала? Ну... Вспоминая встряску на работе сначала от шефа, а потом от Ильи. Было дело. На работу вызвали и слегка потрепала. «Мне это не нравится». Мурится и берет меня за запястье. Прикладывает два пальца и дает знак помолчать. А сам смотрит на часы на своей руке. Взгляд сосредоточенный. И я делаю вывод, что ему что-то не нравится. «Не хочу никаких уколов». «Понимаю, что веду себя как маленькая девочка, что мне не характерно». «А с чего ты решила, что они нужны?» Смотрит так удивленно, что мне и правда становится стыдно за свой детский сад. Представляю, какой он сейчас меня видит. Не взрослая, самостоятельная женщина, способная трезво оценивать ситуацию, а капризная, маленькая девочка. Снова спешу на гормоны. Пусть будет маленьким баловством беременной. «Вик, нормально все. Утром позвони Дарене, Она выпишет тебе успокоительное, если посчитает нужным». Если работа нервная, то стоит рассмотреть медитацию, техники дыхания, записаться на массаж. Спасибо ему, что тут же не утверждает, что мне надо оставить работу. А вот мама, только узнав, что я жду ребенка, сразу стала бубнить, что мне нужно беречь себя, сидеть дома. Так будет лучше для меня и ребенка. Оно-то может и лучше, только не все так просто в этой жизни. Ей ли не знать. У меня хорошая должность, достаточно высокая зарплата. Больничные и декретные пособия тоже будут приличными. Я не хочу, как мама, прозебать в нищете. Так у нее все же был муж, если не считать того периода, когда мы были одни, а у меня нет. Не думаю, что Захар не станет финансово принимать участие в жизни ребенка, но обеспечивать меня он не обязан. Так что вот так все бросить и уйти в закат, а потом перебиваться на пособие от государства не получится. Я теперь не одна. И кроме счастья есть еще и ответственность. И спасибо Зернову, что помогает искать варианты, как с этим справиться, а не рубит. Надо бросить работу. Я люблю массаж. Соглашаюсь, пожав плечами, а потом морщусь от прострелившей голову боли. Иди сюда, садись. Он тянет меня за руку, вынуждая подняться с дивана, а потом усаживает на табурету письменного стола. Велит сложить руки на него и опереться лбом. Немного стягивает халат с плеч, кладет ладони на трапециевидную мышцу и чуть сжимает. Ох. Вырывается у меня то ли вздох, то ли стон. Разом проявляют себя все молоточки, что стучали в черепной коробке, но в то же время тянущее ощущение приятно. Оно будто сначала усиливает боль, а потом растворяет ее. Постарайся расслабиться. Мышцы как камень. Сейчас... Должно немного отпустить. Расслабиться? У меня и так сейчас слюна от ощущений на стол потечет. И больно, когда он находит какие-то точки особые. Но в то же время через эту боль приходит освобождение. Я буквально чувствую, как мои плечи расслабляются. Работа за компьютером не проходит даром. Конечно, я хожу в спортзал, успокаивая себя тем, что это хорошая физическая активность при сидячей работе. Но давайте будем честны. Этого недостаточно. Намного эффективнее было бы делать зарядку каждое утро, но утро для меня вообще отдельное время суток, когда мне кажется, что в меня вселяется убийца-потрошитель. На зарядку просто нет времени. Вот и результат. Этому в медицинском учат. Говорю, едва шевеля губами. Учат, но я проходил дополнительно курсы. Пока особо не пригодилось, но кто знает, что в жизни вообще и когда пригодится очень даже пригодилось. Вот прямо здесь и сейчас. Его пальцы скользят вдоль позвоночника между лопаток и обратно, будто выталкивая боль на поверхность. Растирают шею и затылок снизу, за ушами и даже по нижним углам челюсти. Боль действительно отступает, но я будто начинаю расплываться. Выдыхать становится легче, сердце стучит все спокойнее, а веки начинают опускаться. Спасибо. Шепчу уже, не сильно беспокоясь, не потекла ли слюна на стол. «А теперь давай в кровать». Помогает подняться, придерживая за локти, провожает к разложенному дивану. Дверь захлопывается. У меня мысли путаются. Голова больше не болит, но плывет, как от пары бокал вина. Хочется упасть и сладко уснуть. не Мотаю головой, укладываясь и подтягивая под себя ноги. «Не уходи!» Само получается сказать, без намеков и полутонов, просто чуть отползаю к стенке, вытолкнув к краю одну из подушек. Сквозь полуприкрытые веки вижу, как Захар зависает сначала на пару секунд, но потом пожимает плечами. Очевидно, это означает, что он не против. Он стаскивает спортивную толстовку, оставшись в футболке, и умащивается рядом на диване, уставившись в потолок. Хочется сказать ему, чтобы снял и штаны. Я ведь только сменила простыню, но это прозвучит как-то уж помещански, и пусть лучше будет в штанах. Да, я подползаю ближе, кладу голову ему на плечо и моментально проваливаюсь в спокойный, крепкий сон.